Часть восьмая. То, что я ненавижу, Глава 1. Лефланд не похож на остальной мир. Зараженный лес переходил в пустыню, а вдали среди раскаленных песков текла река, переливающаяся всеми цветами радуги. Тяжелый запах воды чувствовался издалека. И непонятно, как жители расположенного на берегу городка выносят жуткий смрад. Кто-то так ненавидел это место, что сотни лет назад превратил в выжженную пустошь. Левиафан очистил здешние земли от радиации, но наплевал на окрестные леса. Эйнар сел на опушке. Дойти до городка можно за час. Назад дороги нет, выжившие в резне его ненавидят. Через ядовитый лес или пустыню не пробраться — это смерть. Ведь все должно было закончиться иначе. Старые жители ушли бы на юг, леса лесорубы вернулись в свои дома. Но все пошло не так из-за того, что кто-то не умеет держать язык за зубами. Людвиг сидел на земле, обхватив колени руками. При взгляде на островитяне налезли воспоминания сегодняшнего утра. Сколько людей погибло, потому что у сукиного сына дырявый рот. Если бы ублюдок помалкивал, все бы закончилось хорошо. Это из-за тебя. Эйнар больше не мог сдерживаться. Рыцарь поднял голову. Повязка запылилась, лицо в грязи и крови. Уцелевший глаз покраснел. Сейчас опять будет хныкать. И это ты все разболтал. Я же просил тебя помочь, а ты... Людвиг вытер лицо и поднялся. «Так это я виноват?» – прошептал он. «А кто им сказал, что красных плащей нет?» – рявкнул Лейнер, услышав истерические нотки в своем голосе. «Но «Ну, может, парень не виноват? Может, он молчал? Не стоит срывать на него злость, не разобравшись. План был шит белыми нитками. Надо было просто попросить помощи». «Значит, это я виноват?» – повторил Людвиг, подходя ближе. «А ты мне даже не сказал, в чем твой план?» – он больно ткнул Лейнера в плечо. «Тебе лишь бы обвинить кого-то, кроме себя», продолжил Островитянин. «Обожаешь решать за других, но не любишь разгребать последствия». Он подошел вплотную. «Тебе стоило сказать, и мы бы что-нибудь придумали, но нет, Эйна Райверсон лучше всех знает, что и как делать. А когда он обосрется, то виноваты все, кроме него». Людвиг отвернулся. «Я доверял тебе свою жизнь. и Я доверил тебе чужие. Отец Ханны мертв, она чуть не погибла. Я собирался убить Дитриха» а ты срешь мне в уши, что это я виноват. Они меня обманули, так и ты тоже. Островитянин выдохнул и продолжил спокойным голосом. Мы с тобой попали во столько передряг, но выходили из них вместе. Но ты никогда не доверял мне. Ты веришь только себе и любишь только себя. Поэтому тебя и ненавидели в клане. Они много чего рассказали, когда я был на Дрейке. Я им еще не поверил. Знаешь, что мне рассказали? Только не о Хенрике, нет только не о том, что с ним случилось. «Сказали, что ты можешь разделять с другими победы, но не вину и поражение. Их ты спихиваешь на остальных. Как же они были правы? Так что не говори мне, кто виноват. Я не снимаю с себя вину, но чужую брать не собираюсь. Я прекрасно вижу, что случилось и что случалось раньше. Как там звали твоего старшего брата? Хенрик? Когда ты...» Эйнар ударил, не раздумывая. Людвиг застонал и потрогал губу, запачкав палец в крови. «Виги, прости, я не хотел, извини». «Зачем он его ударил?» «Идиот! У парня сотрясение и поврежденный глаз. Это опасно». Эйнер положил руку ему на плечо, но тут же отошел на шаг назад, получив челюсть. В голове зазвенело. От следующего удара клацнули зубы. Третий сбил с ног. Людвиг склонился над ним, но не для того, чтобы помочь. Он бил так сильно, будто кто-то прыгал по голове. Затылок вминался в горячий песок, лицо так онемело, что не чувствовало боли. Все прекратилось, но Эйнер не открывал глаза. Онемение проходило. Шею сзади впился острый камушек. В середину бедра прилетел пинок, и ногу сковала судорогой. Прошло много времени. Казалось, что целые часы но солнце почти не сдвинулось. Людвиг сидел, рассматривая сбитые кулаки. Он побледнел еще сильнее и едва не терял сознание. «Знаешь, с самого детства я всегда считал себя виноватым», сказал островитянин, разглядывая тонкое колечко. «Меня винили за все, что я делал и не делал. Я привык к этому. Но сегодня ты преподал мне хороший урок». Я виноват в том, что убил столько людей, которые смерти не заслуживали. Я виноват в том, что не успел спасти многих. Но это резня сегодня». Людвиг показал на Эйнера трясущимся пальцем. «Это моя вина, и этого можно было избежать. Хотя бы попытаться, если бы я знал, как. Они обманули меня. И ты тоже». Он отвернулся. «То, что я люблю и то, что мне нравится, все это умрет». Или я этого зненавижу?» Людвиг поднялся и закутался в кусок плаща, пряча керасу от солнца. «Я думал, ты потерялся». Последняя фраза относилась не к Эйнару. Из леса вышел Васур, но не бесшумно, как раньше. Поводырь всхлипывал. Сальные волосы и полы старой шляпы больше не скрывают сходства с преследователем из врат. Хотя, если бы у него не засветились глаза, было бы сложно представить, что этот испуганный паренек и тот некто — один и тот же человек. Хотя какая разница? Если он пришел за кантором, пусть забирает. Теперь ничто не имеет значения. — Тебе есть куда пойти? — спросил Людвиг. Он подошел к пареньку, и тот уткнулся рыцаре в плечо, содрогаясь от рыданий. Некто, вооруженный древним кристаллитом-лучеметом, плакал от горя и страха. Людвиг похлопал его по спине. Наконец Васур отошел и склонился над Эйнером. Из своих лохмотьев он достал не оружие, а чистую тряпку, чтобы вытереть кровь. Его поразила молния, кто же так говорил? Да, это рассказывал кузнец Фоллер Волти, который принял старинную лучевую пушку за гнев спасителя. Там тогда был слепой священник и его поводырь. «Ты пойдешь с нами?» — спросил Людвиг. Васур закивал и, казалось, обрадовался. Эйнер, сказал островитянин и склонился сверху. После сегодняшнего он кашлянул и голос дрогнул. «Я кое-что тебе обещал. Единственный глаз смотрит с выражением, которое хуже всего. Без злости, с полным равнодушием. Я сдержу слово». «Но после этого, надеюсь, я тебя больше не увижу никогда. Ты для меня мертв. засунька эти деньги себе в жопу!» Эйнер сплюнул кровь на подбородок. «И проваливай куда хочешь. Надо было бросить тебя в той хижине. Или выдать Аниссарам». Людвиг дернулся. Пойдем, Васур», — сказал он. «Только обещай, что не будешь использовать ту штуку без нужды. Хорошо. Это опасно для тебя и для всех остальных». Рыцарь пошел к городку, не оборачиваясь, водырь подался за ним. Эйнар смотрел им вслед. Возомнившая себе благородный сынок, малолетний ублюдок, печальная одноглазая принцесса. Я слово сдержу, как же. Но придется тащиться в город, больше некуда. Только в Лефленде ничего нельзя сделать без денег, а все сха, что были, ушли на дно вместе с разбитой галерой. Все монеты потеряны из-за этого кровожадного недоумка. Людвиг и Вассур отошли далеко. Может, это и не вина рыцаря? Может, надо было попробовать сделать все вместе? Нет, все не так. Они отходили все дальше. Эйнар перевернулся на бок. Все должно было закончиться иначе, и в этом нет вины парня. Единственная вина Людвига, что он нашел такого друга который не способен признать вину за то, что случилось сегодня, и в том, что случилось в детстве. Оказывается, Людвиг знал об этом. Все это время знал. Это хуже всего. Даже не получилось оправдаться. Эйнер все еще лежал на горячем песке. Может, просто лежать, пока не умрет. Но нет, ему, северянину, не хочется вариться заживо. Он пойдет дальше, насколько хватит сил. Если погибнет, ну что же, теперь никто о нем не пожалеет. Он сам все потерял. Снова.